Глава вторая. Дальше оказалось еще интереснее. Капитан Саркисян, как выяснилось, старший брат того самого типа, с которым братик повздорил в клубе. Меня несколько раз вызывали на допросы, где я проходила как свидетель, и следователь мне намекнул, что могу пойти и как соучастница, если не буду сотрудничать. Братику вменяли хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном объеме. Фактов сбыта подтверждено не было, но следователь это совершенно не смущало. «Я эту суку минимум на десятку закрою», — в лицо сказал мне Саркисян. «Дело попадет к нужному, судье, не волнуйся». У братика взяли кровь на анализы. Ничего в ней, естественно, не нашли, но следствие это опять же не смущало. Этих уродов, дорвавшихся к власти, вообще ничего не смущало. А сотрудничать я отказалась. Против брата не пойду, даже под угрозой расстрела. Он мой единственный родственник, и я его люблю. Конечно, я пробовала поговорить с Аркисяном и как-то загладить вопрос, но тот оказался непреклонен. Мне ничего не оставалось, как обратиться к адвокатам. Те, которые нам с братиком были по карману, когда вникали, кто ведет дело, с чего оно вообще началось, моментально отказывались. «Без шансов», — сказал мне один. Там целая семья орудует. Они пролезли во всю судебно-исполнительную систему. Можете хоть обезьяну на место адвоката посадить. Это не сыграет никакой роли. Я обратилась к нескольким адвокатам, чьи услуги стоили существенно дороже. Рассчитывая взять кредит, пусть и немалый, но вытащить, братика, эти адвокаты тоже отказались. Сказать по правде, я отчаялась. Два дня я просто плакала, не в силах даже встать с кровати. Безысходность душила, рвала душу на клочки. Оказалось, что в нашей стране обычные люди не защищены вообще. Никак. Ни в чем не виновен. Ничего. Мы найдем у тебя наркотики, и будешь виновен. Моя жизнь рушилась, и я ничего с этим не могла поделать. Постепенно я немного отошла, даже начала ходить на учебу. Жизнь продолжалась и требовалось как-то продолжать жить. Я не оставляла надежды помочь братику, но понятия не имела, как. Как-то возвращаясь с работы, я прошла мимо лавочки, где собрались дворовые бабушки. В том числе и те две соседки, которые были понятыми. Я теперь с ними не здоровалась. Много чести. Я до сих пор не понимала, зачем они подписали тот протокол. Если я видела, что Саркисян нагло подбросил тот зип-пакет, разве они не видели? Я же стояла за их спинами. Мозгами я понимала, что они тоже всего лишь орудия мести. Не они, так подставные понятые, исполнили бы нужную роль. Однако простить я такой подставы соседкам не могла и не хотела. В тот раз, когда я уже прошла мимо, то услышала часть их разговоров. Даже подумать не могла, что Жорик торгует наркотиками, — сказала одна из бабушек. — А с виду вроде приличный парень. — Все они с виду приличные. И она, вон, приличная. А потом выяснится еще что-нибудь. Мне на глаза попался обломок кирпича. Как я его не схватила и не разбила от чью-нибудь голову, понятия не имею. Что меня удержало? Наверное, то, что если я не помогу братику, то ему уже никто не поможет. Сжав кулаки, я ускорила шаг. А дома опять плакала. «Ты можешь быть хоть тысячу раз хороший, но люди все равно будут думать о тебе плохо. Таковы люди». Помощь пришла совершенно неожиданно. Между лекциями у меня вдруг зазвонил телефон. Высвиделся незнакомый номер. «Слушаю», — ответила я, думаю, что это опять из полиции. «Меня зовут Всеволод Сташевский», — представился в сухой мужской голос. Он говорил медленно, но я с первого звука поняла, что это именно тот человек, который сможет помочь. Была в его голосе некая сила, тотальная уверенность. «Я адвокат», — продолжал звонивший. «Меня заинтересовало ваше дело. Нам надо встретиться и поговорить». «Когда и куда мне подъехать?» — спросила я. Офис Сташевского находился в центре города, на последнем этаже бизнес-центра. А в его кабинете не постеснялся бы сидеть и сам президент. Уже на этом этапе я поняла, что у меня попросту нет и не будет денег, чтобы оплатить его работу. Ну, разве что почку продать. И то не факт, что хватит. Сам Старшевский оказался мужчиной лет 50, Подтянутый, гладко выбритый, с волевым подбородком и пронизывающим взглядом. Он жестом пригласил меня присесть в кожаное кресло, стоявший напротив его внушительного стола. Вот мы и встретились. Он меня разглядывал так, будто собрался купить. Потом кивнул каким-то своим мыслям и продолжил: Я бегло ознакомился с материалами вашего дела. Я могу помочь. Вероятно, я единственный человек, кто сможет тебе помочь. Я уже не рассчитывала, что такие вообще существуют, вставила я. Дело очень тяжелое. Нет, поправочка, невероятно тяжелое. И тут весь вопрос в том, что противостоять придется не просто судебно-бюрократической системе, а в том, что это затеяло саркесян старший. Знаешь такого? Это который капитан в поле? Нет, перебил Сташевский. Это один из его племянников. В общем, не знаешь, и хорошо. Спокойнее спать будешь. Главное то, что он очень обиделся, когда его племянник заслуженно получил по лицу. Он вообще очень сильно обижается, когда кого-то из его родственников трогают. Этого в материалах дела нет, недоверчиво произнесла я. Естественно, усмехнулся он. Это я уже по своим каналам узнал, когда ознакомился с делом. Ведь тут любому ясно, что твоему брату откровенно и нагло шьют дело. И вопрос был лишь за что именно. Можешь даже не сомневаться, его непременно посадят. Лет на 15, кстати. Могу даже сказать больше. Он оттуда не выйдет. Саркисян об этом позаботится. Последние слова прозвучали в моей голове, как набат. Перейдем к делу. Он взял листок и что-то на нем написал. Я обратил внимание на ручку с золотым пером. «Мои услуги стоят столько». Он пододвинул лист ко мне. Я наклонилась и посмотрела на цифру. В первый миг едва не потеряла сознание. Только-только вспыхнула надежда и сразу разбилась вдребезги. Затем подумала, что где-то закралась ошибка и пересчитала нали. Ошибки нет. Такой суммы я не соберу, даже если в нескольких банках возьму кредит. Но тебе я сделаю скидку. Сташевский пододвинул к себе листок, черканул по нему и вновь что-то написал. Пододвинул ко мне. В новом варианте сумма была где-то на 15-20% меньше, но это все равно была заоблачная цифра. У меня даже слов не нашлось, чтобы ответить. Лишь покачала головой. «У меня в этом деле свой интерес», — сказал Сташевский. «Поэтому я им и заинтересовался. Поэтому скидку и делаю. Я на постоянной основе представляю интересы, так скажем, других людей, из другого лагеря людей. Саркисян нам недавно перешел дорогу. Ничего особо серьезного, но ему надо показать, что он в нашем городе не царь и бог, которым он себя мнит. И твой брат — отличный повод это показать. Именно поэтому мне интересно это дело. Мне надо принципиально вытащить твоего брата». «Так если у вас свой интерес, может, сможете бесплатно этим заняться?» Ухватилась я за соломинку, точно утопающей. Потом осознала, что ляпнула, и добавила. «Или хотя бы не за такую большую цену». Сташевский улыбнулся. «Это дело будет очень сложное» а мои услуги стоят именно столько, сколько я написал. Если мы не будем работать с тобой, то я найду другой повод утереть Саркисяну нос. Сам Саркисян их постоянно подбрасывает. Я опустила глаза в пол. Моя надежда рухнула еще ниже, куда-то в подвал, да еще и закатилась в самый дальний и темный угол. Оставалось только одно — уйти. Спасибо за предложение, но у меня просто нет таких денег. Я собиралась подняться из кресла. Подождите, не уходите, остановил адвокат. Вы думаете, что я не догадываюсь о том, что вы просто не в состоянии оплатить мои услуги? Я внимательно посмотрела на него, еще не понимаю, куда он клонит. У вас есть уникальный шанс быстро найти деньги. Ваша внешность, не договорил он. «А что не так с моей внешностью?» — осторожно поинтересовалась я. «В том-то и дело, что все так. Вы очень похожи на одного человека. В общем, вот. Он что-то написал на листке и протянул мне. Я взяла его, пробежалась глазами по написанному. Чей-то адрес. И сходите туда. Скажите, что от меня. И вообще не скрывайте свою проблему, чтобы людям стало понятно, для чего вам деньги». «Очень велик шанс, что вы получите отличную работу. У них как раз собирается увольняться человек». «А поподробнее вы мне можете рассказать?» «Не хочу играть в испорченный телефон. Сходите и все узнаете сами». «Могу сказать одно. Там у вас есть возможность довольно быстро заработать нужные деньги». «Спасибо», — сухо ответила, — я поднимаюсь. «Сто против одного, что меня решили сделать проституткой или эскортницей, как это теперь называется. Однако выбора у меня нет. Братика надо вытащить из беды».